Если пропал человек Незамедлительно обращайтесь в полицию, в ближайший к месту исчезновения отдел МВД. Если вы от него далеко, то в ближайший к вам. Можно сообщить об исчезновении по телефону, с городского 102, с мобильного 112. Главное запомните, правило трех суток не существует и никогда не существовало. Чем раньше вы обратитесь в полицию, тем больше шансов найти пропавшего живым. И если дежурный по отделу полиции под каким-либо предлогом отказывается принять у вас заявление, он совершает должностное преступление. Добивайтесь приема заявления. Жалуйтесь по номеру 112 или по установленному в отделе полиции телефону доверия. По закону обратиться с заявлением могут любые люди, независимо от степени родства. Дети, внуки, бабушки, дедушки, супруги, друзья, сослуживцы и так далее. И неважно, сколько времени прошло с момента исчезновения, час, день, год. Сотрудники полиции обязаны принять заявление, провести проверку и проинформировать заявителя о ее результатах. Ни в коем случае не обращайтесь ко всякого рода экстрасенсам, колдунам, гадалкам и так далее. Вы только потратите время и деньги. Что можно сделать самостоятельно, но в любом случае после обращения в полицию? Позвонить в Бюро регистрации несчастных случаев БРНС Московского региона Москва и Московская область по телефону 8-495-688-2252 или лично приехав по адресу город Москва, улица Щепкина, дом 20. БРНС – это подразделение ГУ МВД России по городу Москве, где ежесуточно собирается информация о поступивших в больницы и морги. Вся информация заносится в единую базу, в том числе о неизвестных больных, которые не могут сообщить о себе данные, и о неопознанных трупах. Сотрудники БРНС сами помогут вам, зададут необходимые вопросы о полных анкетных данных, одежде, особых приметах разыскиваемого и так далее, и сообщат о всех совпадениях. Кстати, звонок в БРНС – это одно из первых оперативно-розыскных мероприятий, с которого оперативники уголовного розыска начинают розыск пропавшего. Обзвонить всех друзей, знакомых, сослуживцев, одноклассников, одногруппников и так далее, чтобы не только получить от них всю имеющуюся информацию, но и проинформировать о произошедшем как можно большее количество людей. очень важно предоставить в полицию максимально свежие фото пропавшего в идеале такие на которых хорошо видно лицо и рост подробно описать во что в момент исчезновения был одет пропавший вплоть до нижнего белья что взял с собой из вещей сумка портфель и так далее какие на нем были ювелирные украшения кольца цепочки крестики браслеты сережки и так далее перечислить приметы рост, телосложение, цвет и длину волос, форму и цвет глаз, описать нос, рот, уши, размер ног, даже походку и особые приметы, шрамы, рубцы, следы от операций, татуировки, родинки и родимые пятна и так далее. В идеале предоставить зубную карту. Дальше выполнять все указания оперу полномоченного, занимающегося розыском пропавшего. И главное, никогда не опускать руки, никогда не сдаваться, всегда бороться до конца. Помните, кто ищет, тот всегда найдет.